Глава 12. София. Ветер едва шевелит невесомые полупрозрачные занавеси. Свет магических огней приглушен. В просторной спальне тепло и тихо. Но у меня холодеет лицо. Мы с инквизитором замерли у изножья кровати прямо на полу. Мы вместе держим потерявшего сознание ребёнка на переплетенных руках. А Альма не дышит. Мое сердце проваливается куда-то вниз. Я больше всего на свете хочу сейчас поменяться с Альмой местами, чтобы это мне не хватало воздуха, не ей. Что это за чувство? Сквозь мишуру моей ревности и абсурдности этой реальности я впервые остро чувствую. Я верю Инквизитору. Не во всем, конечно. Но в том, что это мой ребенок. точно верю. Не знаю, как такое возможно. Как будто я могла забыть кусок своей жизни, но удивляться существованию альмы это как удивляться что у меня есть руки или глаза или дыхание дыхание которого мне сейчас так мало и разум носится по закоулкам памяти спешно выгребая все что может сейчас пригодиться первая помощь как в моем родном мире или лекари или королева виктория они хоть добегут а сколько ребенок может не дышать недолго она пустая Сказала Альма про свою игрушечную птицу Соню. Значит, надо вернуть все как было, чтобы была не пустая, если игрушка подарок культистов врагов Руанда, то и в рот и многие, как говорится. Я запихаю все запрещенные волшебные штуки обратно в птицу, даже если король против. Я, в отличие от Ри, который, разве что не козыряется словами служу Руанду, не буду терпеть задвиги Его Величества, если они несут потенциальную угрозу. Интуитивно повторяю недавний жест Ри. Вытягиваю руку перед собой, отчаянно желая, чтобы в ней оказалось недавнее содержимое игрушки. И вот в мою ладонь влетает каменный кубик. Больно. По руке до самого плеча проходит отдача. Как выстрел в ладонь из детского пистолетика. Мерзкой маленькой пулькой. Стискиваю зубы. Эта боль — наименьшая моя проблема. На что же этот кубик похож? Что я видела недавно точно такое же? Неважно, не сейчас. А иголка во мне. Надо ее достать и тоже запихать обратно в игрушку, ну, чтоб заработала. Или так справлюсь. Я и Ри появились в комнате всего несколько секунд назад, но мне кажется, что я непростительно долго копаюсь. Все делаю слишком медленно, потому что Альма не дышит все это время. Я соберу эту систему из оглы яйца утки назад, даже если мне придется на клочки разорвать свое плечо, чтобы выдернуть кусок черной иголки. Это излишне, леди София. Гулко звучит в моем разуме знакомый голос. Я чувствую, как неприятно, да дрожа в зубах вибрирует игла и шип в моем плече, под самой кожей. Твою ж мать, Шиплю я, в висках стучит, голову больно, но мне плевать. Положите камень Альми на грудь. Я помогу. Выполняю требования голоса, поддавшись чутью. Именно так и надо поступить. И только когда Альма, не открывая глаз, медленно и сипло вдыхает, я позволяю себе задуматься, чей это голос, точно ли он поможет. И вообще, почему Ри никак не реагирует, не комментирует эту сцену, не мешает мне выдёргивать запрещенные артефакты из загребущих ручонок короля? Беглый взгляд на Инквизитора вводит меня в ступор. Ри замер. Он смотрит на меня, но он меня не видит. Точно его поставили на стоп. Высвобождаю из рыжеватых кудрей Альмы руку и медленно вожу перед остекленевшим взглядом инквизитора. Ноль реакции. А еще длинные занавеси, недавно трепетавшие на ветру, замерли, как в в начищенный до блеска пол. И магические светильники не переливаются текучим уютным светом. Тоже замерли. Смутно знакомое ощущение. Очень неприятное. «Не помните меня, леди София?» Снова привлекает внимание голос. В нем звучит легкая ирония. Дыхание девочки становится ровнее, и ко мне возвращается способность связно мыслить. «Спасибо за Альму, конечно!» бормочу я, силясь вспомнить, откуда я знаю невидимого гостя. «Но нет...» Я не...» И тут меня озаряет, как обухом по голове. «Это же ты! Ты вселился в моего жениха! Ты выкинул меня в окно!» «Да, и не кричите так, леди София. У вас здесь есть враги. Но я не один из них». Насмешливый голос звучит, как будто у меня над самым ухом. «И вам на благо будет». Сохранить в секрете, что слышите от меня. «Ты кто такой?» Я нервно верчусь, пытаясь остановить источник звука. «Опасно, леди София. Ради Альмы, ради вашей семьи, выполните мою просьбу». Насмешка ушла, голос ослаб. «Мы еще поговорим». Ри начинает медленно двигаться, свет в комнате мерцать. Теплый ветерок касается моего лица. Инквизитор переводит взгляд мне за голову. Нет. Вернувшись к жизни, Рев скидывает руку, и от него расходится уже знакомая энергетическая волна. Он раскрыл за моей спиной щит, укрыл меня от удара, что пришелся бы ровненько мне в затылок, а осколки артефакта, похожего на детскую погремушку, которым меня недавно сканировала старая нянька инквизитора, стеклянным водопадом осыпались на мой защитный кокон. Только сейчас разбитая погремушка светилась не успокаивающим мятно зеленым Она была ярко-красной, уходя на некоторых осколках в кроваво-бордовые тона. Я даже мельком подумала, может, мне все таки разбили голову, и это моя кровь? Провела свободной рукой по растрепанным волосам. Фух, нет, раны не обнаружилось. И, наконец, я повернулась к тому, кто нанес удар. Рим. Уже просто быть не могло. Исса. Служанка, в измене с которой меня подозревает Софи. Служанка, которую жена застала недавно в моем кабинете, а после видела со мной в саду и, естественно, все истолковала по-своему. Исса, которая так важна для успеха нашей миссии по борьбе с культистами. Вот кто ворвался только что в спальню и активировал защитный артефакт. «Ну и какого демона?» Исса выглядит как бродяжка, что прибилась к замку в день благотворительного обеда. Темные волосы растрёпаны, коричневое форменное платье застёгнуто криво. Глаза на выкоте, зубы оскалены, на губах белая пена. Артефакт разорвался в руках Исы, налетев на магические щиты, что я раскрыл над Софи. Но Иса все еще колотит голыми руками по защитному куполу. Артефакт, который Исса явно стащила у няни, разбит, и несколько осколков впились девушке в руку. Она точно не замечает их острые грани, загоняет все глубже под кожу и продолжает неистово колотить. Красные разводы ее крови ползут кривыми дорожками по бесцветному силовому куполу. А Софи напряженно замирает под градом ударов служанки, ни один из которых ее так и не достиг. Моя жена сидит напротив меня на коленях, развернувшись к обезумевшей Иссе полубоком. Софи медленно моргает и... Что это? Улыбка? Странная, нехорошая, хищная. Что-то в Софи точно переключилось, и она медленно разворачивается ко мне, удостоверяется, что я держу одной рукой Альму, и с дочерью все в порядке. «Я на секунду, господин инквизитор», елейным голосом говорит мне жена. Я не успеваю совсем немного. Софи вскакивает на ноги с поразительной скоростью. Мои магические щиты складываются, выпуская ее наружу. Моя истина впивается пальцами, в съехавший на сторону форменный воротничок исы, и с огромной силой впечатывает служанку в стену. Голова исы по инерции запрокидывается, с глухим стуком бьется о стену, качается вперед и вновь впечатывается в то же место, как кукла на веревочке. С тревогой замечаю, как от затылка из вверх по стене пошла трещина. «Ты что-то хотела спросить у меня, милочка?» Софи перехватывает многострадальный воротник и поджимает тело Иссы вверх, да так, что той ноги отрываются от земли. Служанка хватает ртом воздух, бешено вращая глазами. «Софи!» Быстро укладываю Альму на кровать и оказываюсь рядом с женой. «Отпусти ее, ты все не так поняла!» Это не нападение, это... «Я все не так поняла!» Очень медленно цедит сквозь зубы Софи и дышит тяжело, как хищный зверь, зажавший в зубах жертву. «Ри, у пойманных на горячем мужиков походу один на всех умственно отсталый спичрайтер. Я почему-то от фразы «ты все не так поняла» рефлекторно впадаю в ярость». Я замолкаю на миг, лишь чтобы внимательнее прислушаться. И слышу, как быстрым шагом к спальне через общую гостиную приближается король Алан. Софи, твердо произношу, отмечая нехороший синюшно-бледный цвет лица Исы, поставь ее на пол. Ты не права, позволь объяснить. Накрываю руки жены своими, заставляю разжать пальцы, тяну Софи на себя. Иса валится нам под ноги. Софи! «Я тебе клянусь, что у тебя нет повода для...» «Рея». В моей голове звучит властный голос короля. Затем в спальню заходит Алан, бесшумно ступая черными волчьими лапами. «Понятно. Король решил говорить со мной без лишних ушей, как зверь со зверем». В теле Софии шип. Не вздумай ничего ей рассказывать. Это все равно, что напрямую сообщить культистам. «Значит, надо было рассказать до того, как он появился!» Рычу, вмиг отпуская Софи, отходя на несколько шагов и сменяя ипостась. Аллан скалится, раздраженно бьет чёрным волчьим хвостом, поджимая туши. «Теперь ничего не поделать, а это слишком дорого обойдется государству». Я молчу. И тут меня озаряет. «Тогда, может, скажете Виктория то, что возможно?» и пусть она поговорит с Софи и убедит мою жену выслушать меня, когда я буду вправе с ней объясниться. А он снова поджимает уши. Теперь иначе. Видимо, представляя, какой отповедь ему устроит сердобольная королева за то, что он в интересах государства так подставляет меня перед женой. Ладно, думаю, это возможно. А теперь оттащи свою ведьму подальше, пока она не угробила нашу. Последнюю надежду. Я принимаю человеческую форму, поворачиваюсь к Софи. В этот момент в спальню проскальзывает лекарь. Заметив трещину на стене и кровь на полу, пытается приблизиться, чтобы осмотреть Ису. «Нет!» — рявкает Софи. «Альму надо осмотреть, она чуть не задохнулась. А любовницы господина Инквизитора, которые еще и нападают на законных жён, осматриваются в самую последнюю очередь. Лекарь весьма достоверно изображает спокойствие и, отвесив Софии учтивый поклон, перемещается к Айме, мирно посапывающей на постели. Алан также сменяет ипостась на человеческую. И вдруг тянется к моей жене, к голому плечу, с которого съехал халат. Внутренний зверь рычит, и, кажется, я тоже рычу. Алан замирает. Король и Софи переводят на меня удивленные взгляды. София издаёт нервный смешок. Алла напускает руку, так и не донеся до Софии. Он дает понять, что не собирается трогать мою женщину. «Ри!» — хмурится король, а потом добавляет. «Я кое-что заметил у Софии на плече». «Ай!» — Софи следит взглядом за тем местом, куда только что тянулись пальцы короля. И тут я тоже это замечаю. На моих глазах в плечо Софи втягиваются острые, как колышки, бугорки. Софи делает быстрое движение, дергает один бугорок и удивленно смотрит на маленькое белое перо, которое только что пыталось втянуться ей под кожу вместе со множеством таких же. «Девочка в порядке», — мормочет лекарь и тихонько перемещается в сторону Исы, что так и сидит на полу, держась за шею и шумно отдуваясь. Чудо, что она не разбила голову о стену и даже не потеряла сознание. Софи не препятствует. Задумчиво крутит пёрышко в руках. «Моя мама — птичка Соня!» Мы все поворачиваемся на звонкий детский голосок. Альма сидит и улыбается в центре кровати, обняв себя за колени. «София? Ри?» Задумчиво протягивает король, и мы также дружно переводим взгляды на него. «Не знаю, понимаете ли вы, но это все меняет». София, нам выделили роскошные апартаменты с тремя спальнями, двумя ваннами и гостиной. И называется все это роскошество «сапфировые комнаты». Сквозь нежно-голубой тюль пробивается золотистый рассвет. Солнечные лучи бьют ри в лицо, отчего один его глаз кажется насыщенно лазурным, а второй — золотисто медовым. Мы сидим за столом в гостевых апартаментах Королевского дворца в уютных бежевых креслах. Между нами стол, накрытый к завтраку. Лекарь дал мне что-то тонизирующее, и я чувствую только волчий голод. А стресс и усталость бессонной ночи обошли меня стороной. Альма спит, как младенец, в малой спальне через стену. Иссу куда-то увели под надзором людей Алана, подальше от меня, как сказал на прощание король. Меня сначала трясло изнутри, а потом то ли капли лекаря заработали, То ли я истощила свою нервную систему настолько, что уже не могла выдать какую-то внятную реакцию. Не удивиться, не испугаться, не возмутиться. Меня все время разбирал нервный смех. Даже в мыслях. На себе я как будто бы поставила крест, а если от моих вспышек гнева может стать плохо ребенку, то стоит ли выводить себя на эмоции? Мы скомкали обсуждение того, что именно изменилось теперь, когда из меня, как из старой подушки, полезли птички перья. но я намеревалась к этому вернуться. А еще я твердо решила держать себя в руках и не реагировать на любое преисполненное сказочного простодушия поведение Эри, мало ли как это отразится на Альме. Буду источать сплошной позитив. Не вполне искренний, ну уж какой есть. Остаться с тобой, непорядочный муж, вряд ли, но посмотрим. На меня нападают твои любовницы, я не в обиде с кем не бывает и прочее в таком духе. еще желательно, чтобы при этом у меня не скрипели зубы и не дергался глаз. Короче, предстояло экстренно постигнуть Дзен, пока Дзен не постиг меня. Я уже почти не злюсь, Нари. Я всё переварила и смирилась. И не устану себе напоминать, задача номер один — не травмировать больше ребенка. Задача номер два — разобраться со всей остальной фигней. Что это меняет? Нейтральным тоном интересуюсь у инквизитора после затяжного молчания и третьей добавки завтрака. — Ага. — Птичьи перья, которые из меня вылазят. — Ах, это... Софи. Аллан имел в виду, что, возможно, ты оборотень. Птица. Странно, что этого никак не проявилось раньше, но... Пока рано судить. Но в целом так бывает. Зверь проснулся в определенных обстоятельствах. Есть много частных случаев. вот у брата короля дочь до шести лет не могла из зверя стать человеком у виктории зверь проснулся очень поздно а ты а я сатанинский козодой. что то есть конечно зверь Фыркаю и произношу на распев журавлей косяк на самом деле я уже ничему не удивляюсь мужчины в этом мире и в моем родном одинаково бессовестные а к магии я уже привыкла «Странностью больше, странностью меньше. Птица и ладно. Спасибо, что не богомол». «Софи, ты только не волнуйся». «Это вторая моя любимая фраза после «ты все не так поняла». Саркастично улыбаюсь инквизитору, сыто откидываясь на бешевую спинку кресла. «Если ты оборотень, то перекинуть тебя в твой мир, разорвать нашу связь, не получится». «Ну и ладно». Повисает недолгое молчание. Потом Ри осторожно продолжает. Ты так спокойно реагируешь? Жалко, конечно, что я не увижу маму и папу и остальных. Но нет, так нет, разведусь с тобой просто по-человечески и перееду жить дальше. Мне Вика рекомендовала аштарию и аштарийских кроликов. А ты будешь телепортироваться к дочке по выходным? Что? По выходным, говорю. Ребенок останется со мной. На воспитание твоим служаночкам я ее не оставлю. Нечего травмировать девочку. Иначе с какой моделью поведения она вырастет. Будет думать, что мама ее не любит. И что все мужчины гулящие, как папа. Не выйдет потом нормально замуж. Будет к какому-нибудь придурку с меткой привязана и не будет знать, что с этим делать. А так я ее научу. Потом сама выйду за кого-нибудь, кто понравится. В Аштарии тоже можно поискать. Может, там есть нормальные. Кролик и птица. Будем вместе комбикорм жрать. Продолжаю злорадствовать самым доброжелательным лицом, накладывая себе четвертую порцию омлета с грибами. Ари проносит свою вилку мимо рта. Я не удерживаю улыбку. Я рада. Маленькая месть никак не искупит унижение преданной женщины, а все ж приятно. Ты шутишь, Софи? Снова начинаю напевать про косяк журавлей и любовь, которая прошла стороной. на манер пожилых советских рокеров. Но затем решаю внести ясность. «Понимаешь ли, Ри, там, где я выросла, женщины не молчат в тряпочку, когда мужчина унижает их своим поведением. Они расстаются. Все вполне цивилизовано, и ничего страшного». «София, я никогда бы...» Ри с явным усилием замолкает. Он тяжело сглатывает и миг смотрит куда-то в сторону. Затем переводит взгляд на меня. «Зависаю. Ты не изменял?» Миг мне кажется, что Ри хочет отрицательно качнуть головой, но не делает этого. «Мы не будем говорить на эту тему, Софи». Ри криво усмехается, голос неожиданно жесткий с металлическими нотками. В глазах боль. «Проблемы так предостаточно. Я даже не удивлюсь, если попаду под трибунал». Он не успевает договорить. Двери в наши апартаменты распахиваются с грохотом.